Глава четырнадцатая. Заброшенный прииск. Приятелям повезло, и до Бадмина они добирались в вагонах второго класса. Поезд шел по расписанию, прибытие ожидалось в семь вечера. Завидев первый виадук, Ардашев принялся считать их количество, и к концу пути их оказалось сорок два. Некоторые из гигантских мостов были деревянные, но большая часть каменная. Стоило глянуть вниз в окно с одного из них, и сердце ухнуло со страху, точно оборвалась аорта. Дна пропасти было не видно. К тому же тяжелый состав шел по деревянным конструкциям, лежащим на каменных сваях. Ненадежное дерево могло рассохнуться, треснуть или воспламениться от искры. Словом, ощущения у Клима были не из приятных. Железная дорога проходила в холмистой местности, временами переходившей в невысокие горы, изрезанные руслами рек. Весь путь из Оксфорда, как и ожидалось, занял 6 1/2 часов. Аборн хоть и был столицей графства Корнуолл, но станция выглядела до чрезвычайности скромно. Одноэтажная, построенная из местного камня, она вполне справлялась с небольшим количеством пассажиров. пребывающих в город с населением в 10.000 человек. В Бодмени не было особых достопримечательностей, если не считать тюрьму Угравства, воздвигнутую, очевидно, ещё в Средние века. Но взгляд любого приезжего невольно останавливался на сером угрюмом строении с узкими окнами-бойницами без стёкол, но с решётками. Ужеле ещё точный великан, возвышающийся над городом выше церковной колокольни, наводил на обывателей ужас. По какой-то неведомой случайности грозная темница, ставшая пристанищем не только для заключённых, но и для летучих мышей, соседствовала с лечебницей для умалишенных. Бедолаг страдавших помутнением рассудка, как и арестантов свозили сюда со всей округи. Ихние человеческие вопли то и дело доносились до горожан из-за высоких больничных стен. Не меньше страх нагоняло и здание полиции, нависавшее над скромными домами обывателей. Судя по всему, город за столетие не изменился. В одних и тех же жилищах рождались, влачили свою не очень богатую жизнь, а потом уходили в мир иной местные шахтёры и фермеры скотоводы. Ещё столетия назад часть жителей Бодмина промышляла контрабандой, пряча в прибрежных гротах гружённые товаром шхуны и баркасы. Гостиница Бодмин, как и муниципалитет, располагалась на городской площади. Ужин постояльцам не был положен, и потому друзьям пришлось прогуляться до ближайшего паба. Вернувшись в своё временное пристанище, молодые люди разошлись по номерам. Утром после традиционного английского завтрака Ардашев первым делом купил местную газету. На последней странице он обратил внимание на неприметное объявление о срочной продаже земельного участка в урочище Бодмин-Мур с заброшенным золотым прииском. Клим показал заметку Аткинсону. «Что скажете, друг мой?» «Я не думаю, что в окрестностях несколько приисков». Сдается мне, что речь идет о нашем участке. К тому же и цена его та же — пять тысяч фунтов. Пожалуй, нам стоит наведаться в комиссионерское агентство по продаже недвижимости и выяснить, от чего имени они разместили объявление. Адрес указан — улица Святого Иоанна, 5. Первый попавшийся прохожий любезно объяснил, как пройти к нужному дому. Дверной колокольчик предательски оповестил о визите. Из-за стола поднялся человек лет 45. Из-под густых, почти соросшихся на переносице бровей на них устремился высокомерный и слегка ироничный взгляд. На фабриные усы и двубортный костюм, белая сорочка, галстук в полоску и такой же платок, вставленный уголком в нагрудный карман. Свидетельствовали о том, что и в провинции следили за модой. Чем могу служить, джентльмены? осведомился незнакомец. Мы по объявлению, ответил Латкинсон и показал газету. Вы тоже из Лондона? Простите, не понял Роберт. Вчера вечером у меня уже был один джентльмен из столицы. Он сказал, что хочет взглянуть на заброшенный прииск. Я объяснил ему, как туда добраться. Он обещал заглянуть утром, но его до сих пор нет. Вот я и подумал, что вы прибыли вместе с ним. — Нет, мы сами по себе, — пояснил Аткинсон. — И были бы вам очень признательны, если бы вы указали нам путь прииску. Вы легко его найдете. От города в ручище Бодмин-Мур идет старая дорога. Ее здесь называют «верблюжьей тропой». Она тянется на десять с половиной миль. Там, где она заканчивается, находится холм Браун-Уилли, а под ним — старое озеро. По преданию, именно из его вод король Артур получил свой знаменитый меч из Калибур. С восточной стороны озера лежат отвалы заброшенного прииска. Любой извозчик знает это место. «В объявлении нет ни слова о площади участка», — вмешался Ардашев. «Судя по произношению, вы иностранец». Прищурившись, выговорил незнакомец. В сделках с землей могут участвовать только подданные ее величества. «Не беспокойтесь», — кивнул Аткинсон. «Если нас все устроит, купча оформим на меня». Он вынул паспорт. «Это меняет дело», — закивал собеседник. «Площадь два с половиной акра». «Еще нас смущает немалая цена. Вы уполномочены ее уменьшить?» Вновь осъединён Сардашев. Собственник земельного надела, мистер Джозеф Эшби, распорядился оставить её именно такой, как в объявлении. Так может вы устроить нам с ним встречу, а вдруг нам удастся договориться? Я сомневаюсь, что мистер Эшби будет вести с вами переговоры. Он доверил это мне. Так он здесь? не успокаивался Клим. Я встречался с ним вчера. Ну ехал он или нет, мне неведомо. Если хотите, справьтесь о нём в местных отелях. Их тут всего два: Бодвин и Старая крепость. Благодарю, кивнул Латкинсон. Надеюсь, мы ещё увидимся. Не торопитесь, молодые люди, ведь у вас, как я уже сказал, есть конкурент джентльмен, приехавший из Лондона. Мне всё равно кому продать прииск. Но если вы оставите задаток в 500 фунтов, вы его опередите. Сначала мы осмотрим прииск. Что ж, ваше дело. И будьте осторожны. На болотах неподалёку от озера поселилось некое звероподобное чудовище. То ли гигантский волк, то ли леопард, сбежавший из зоопарка. Ночь хищник нападает на собак, сидящих на привязи, а утром находят только головы на цепях. На днях пропала корова. Не советую задерживаться там до темноты. Спасибо, что предупредили. ответил Роберт. Давай понять, что разговор окончен, комиссионер едва склонив голову из рёк. Чем ещё могу служить? Честь имею, кланятся. Кивнул Ордашев. На скорой встречи, попрощался Аткинсон. Покинув офис, Роберт воскликнул: Вот так дела! Профессора Форнал прииск на эжбе. Это говорит о том, что он не собирался возиться с отвалами золотосодержащей породы, считая это пустым занятием. Судя по всему, он ничуть не сомневался в своём открытии и, как я и предполагал, собирался перебраться в США. Мы будем встречаться с Сэджби, осведомился Роберт. А зачем? Что мы ему скажем? Что подозреваем его в убийстве профессора и завладении оставшейся суммой? Так он поднимет нас на смех. Интересно, а кто второй покупатель, прибывший из Лондона? Неужели знакомый отца Самой Эль Вудс? Похоже на то, но нам лучше не попадаться ему на глаза. Слишком много вопросов у него возникнет, и у нас нет никакой гарантии, что мистер Вудс не связан с убийцей. Я пока не могу сказать, что я окончательно уверовал в виновность Сежби, Хотя теперь у нас основания для его подозрения стало больше. Едем на приск? Да, надо посмотреть, что он из себя представляет. Мы выполнили главную задачу отыскали собственника земли. Хотя надо признать, это не особенно приблизило нас к установлению личности убийцы. Один единственный извозчик, скучавший на площади, запросил за поездку к заброшенному прииску столько, сколько стоит кэп от Трафальгарской площади до Хрустального дворца и обратно в ночь на Рождество. Но выбора не было, и пришлось согласиться. Узкая дорога, оставшаяся от железнодорожной ветки, по которой когда-то бегали вагонетки с рудой, шла между холмами. Ресы, шпалы давно разобрали, и о прежних золотых и оловянных разработках напоминали лишь покосившиеся деревянные указатели шахты рудников. Ни что уже не напоминало о царившей здесь некогда суете. На каменистых отлогах, поросших сочной травой, паслись стада пони. То тут, то там мелькали и спалинские каменные столбы, неизвестно кем поставленные. То ли природа воздвигла их тысячелетия назад, то ли человек. Ветер, пришедший с устья реки Фоуи, гнал розовато-лиловые волны вересковой пустоши, растворённые в изумрудной зелени полей к самому горизонту. Не совсем такой, но сходный аромат степи, тимрица, зверобоя, кавыля и многих других трав был знаком Ордашеву с самого детства. Он наполнял Ставрополь в начале мая и не уходил из города до наступления августовского солнцепека. Ландшафты двух совершенно разных уголков земли были очень похожи, несмотря на разделяющее их расстояние. Учер остановил коляску. Мы приехали, сказал он, прииску в 20 шагах. Дальше дороги нет. Вот эти холмики и есть, поросшие травой шламы. Мне ждать вас? Да, минут 15, выговорил Ордашев, выходя из коляски. Хотел бы я знать, как удалось профессору уговорить друзей моего отца купить этот кусок ненужной земли да ещё за такие сумасшедшие деньги, вздохнув, сказала Аткинсон. Ордашев подошёл к шахте и глядя вниз, заключил: Нероятно, когда-то золотая жила выходила на поверхность, и по мере её выработки приходилось опускаться всё глубже. В конце концов, золота не осталось, и старатели покинули прииск. Мистеру Персону нужна была руда с содержанием золота, чтобы доказать своё открытие. Но для её транспортировки требовалось немало средств. Вот он и назвал сумму в 100.000 фунтов. Возникает второй вопрос. Задумчиво произнёс Роберт: "Кунал, не её хотел доставить. В поле невозможно наладить ни химический процесс с цианидом, ни с цинком, для этого нужны машины и электрический ток. Вы правы, пришлось бы строить завод. Первое время можно было бы обойтись и паровыми агрегатами, но что дальше?" Могу предположить, что друзья моего отца надеялись запатентовать это открытие на кого-то из членов братства. Профессору, скорее всего, выплатили бы вознаграждение. Теперь я понимаю, что его это не устроило. Думаю, он посчитал оставшиеся девяносто пять тысяч своим научным гонораром. Но зачем тогда он связался с попечительским советом? Недоуменно пожал плечами Аткинсон. Черж жал бы открытие в тайне. Вы забыли, что все члены попечительского совета Лондонского института входили в орден Розы и Креста. Каждый из них когда-то поклялся, что у него не может быть тайна братства. Вероятно, мистер Пирсон поведал единомышленникам о своих разработках задолго до того, как вывел эти две формулы. Ну, а потом, когда он понял, что совершил научное открытие, отважился на побег и от братства, и от своей клятвы, но с приличной суммой денег. Его уже не интересовали степени, градусы и правила развития воли Ордена. Он хотел начать новую и очень обеспеченную жизнь. Получается, он не только предал розенкрейцеров, но и собирался их обмануть. А как же совесть, порядочность? Мой друг, мы переходим с словами к обсуждению моральных и этических норм. А наш извозчик уже дважды щёлкнул крышкой карманных часов. Предлагаю продолжить разговор в экипаже. И в этот миг раздался страшный рёв из окрестных болот. Так кричит медвежий шатун или раненый лев? Испуганная вороная кобыла заржала и забила копытом. Извозчик, натянув вожжи, едва удержал ее на месте. Друзья мигом запрыгнули в коляску. Немолодая уже лошадь пронесла с рысью целую милю, но потом успокоилась и перешла на шаг. — Что это было? — осведомился у извозчика Ардашев. — Вы сами не знаем, но все пастухи ходят с ружьями. Роткин сонов в беседе не участвовал. Он курил сигареты и молчал. Судя по угрюмому выражению лица, Роберт переживал, что его отца попросту надули. Ардашев тоже не был настроен на беседу. Он снова и снова прокручивал в голове весь ход расследования. Вот Бейцо профессор оказался хитрее всех. Он прикончил учёного Забрался в его сейф и, возможно, завладел не только приличной суммой денег, но и формулами по самому современному, еще никому неизвестному способу извлечения золота из золота, содержащей руды. Более того, он убил даже мистера Раймера, тайно взявшего сто тысяч из своего банка. После его смерти фактор острата обязательно вскроется, и его имя будет навечно покрыто позором. А подбрасывая на места преступления искусственные розы и их изображения, он ясно дал понять полиции, что оба убитых входили в орден Розы и Креста. Рано или поздно Скотланд-Ярд придёт именно к такому заключению. После чего все члены братства автоматически станут подозреваемыми. С одной стороны, складывается мнение, что злодей не входит в члены ордена, а с другой наоборот. Ему выгодно быть среди них, потому что только умалишенный может допустить, что преступник наводит на самого себя. Получается, что под подозрение попадают все. Я ни на шаг не продвинулся в расследование, а наоборот запутался в нем, как комар в паутине. Только вот Эшби не мог не знать об открытии профессора. Никак не мог. С тем временем верблюжья карапаза закончилась и коляска въехала в Бодвин. Добравшись до площади, взмыленная лошадка остановилась у отеля. Аткинсон распрощался с кучером, и друзья вошли в гостиницу. Не успела закрыться входная дверь, как перед их глазами возникли стволы двух револьверов Уэбли 45-го калибра.